Андрей Ткачев, Вадим Аришин, сын палача, читает Алексей Воскобойников. Пролог. Через прорехи в потрепанном брезенте армейской палатки пробивается колеблющийся свет факелов. Земля перемешана с кровью, стоит удушающий тяжелый запах, к которому уже давно привыкли. Два мага в военной форме, ношенной, потрепанной и грязной, допрашивают сидящего на стуле. Еще один маг расположился в стороне, откинувшись спиной на сложенные в стопку ящики. Он сбился со счету, какой это уже допрос. Лица сидевших на этом стуле примелькались и смешались в памяти. Он не смог бы вспомнить ни одного из них, даже если бы очень захотел. но он и не хотел вспоминать. Единственным желанием молодого офицера был сон. В палатку зашел еще один офицер. Лейтенант, окликнул он. Успевший задремать Мак очнулся тяжело поднявшись. Ваша милость, вяло отозвался он. Сходи умойся, выглядишь хуже покойника, приказал полковник, потеряв к парню интерес. Слушаюсь, ваша милость. Прозвучал машинальный ответ. Молодой Мак вышел. В воздух не только не стал легче, наоборот, с недавнего поля боя или бойни несло еще более жесткими ароматами, чем те, что стояли в палатке. Но на это мало кто обращал внимание. Мак двинулся по направлению к полковой кухне. В этой грязи было трудно найти хотя бы немного чистой воды. Хорошо, что в их рядах хватало магов, способных обработать воду должным образом и создать в достаточном объеме, чтобы не допустить проблем с питьем. «О, да это наш королевский палач!» приветствовал его радостным криком повар. Дежурная шутка. Повар, худой, жилистый мужик, всегда так встречал молодого мага. «Королевский палач — это мой отец», ответил парень, слегка приподняв уголки губ, обозначив подобие улыбки. «Я только учусь». И это тоже был дежурный ответ. Своего рода небольшой ритуал. «Желаешь перекусить?» Как ни в чем не бывало, спросил повар. Палач дрогнул, борясь с неожиданно возникшей тошнотой. Нет, его не трогали в виды пыток и допросов. К этому он привык еще в юности. И запахи, стоявшие вокруг мага, не удручали. Он просто смертельно устал. и его тело не было способно сейчас переваривать пищу. Нет, просто дай умыться. Спать хочу, а допросы еще не закончились. Повар кивнул, вскоре предоставив пару ведер, в одном из которых была чистая вода. Умывание не принесло облегчения и не освежило. Лишь на какое-то время палач почувствовал себя очищенным от всей окружающей его моральной и физической грязи. Жаль, что это ощущение нельзя продлить на больший срок. Не в его случае. «Лейтенант Роган!» — к нему подбежал взмыленный посыльный. «Ваша милость! Полковник!» «Вольно, боец!» — прервал его маг, и так понимая, что от него хотел старший офицер. «Я иду». Вскоре Роган вернулся в палатку. Допрашиваемый уже едва держался в сознании. Два мага ушли, и здесь остался только полковник. Последний кивнул внул на допрашиваемого. «Кончай с ним!» А затем закурил и тоже вышел. Маг снял с пояса фляжку и дал пленному имперцу выпить. Тот закашлялся, сознание его чуть прояснилось. «Что? Тоже будешь пытать? Надоело просто наблюдать!» Пытался храбриться он, но дрожащие губы говорили о том, что имперец уже сломлен. Палач отрицательно покачал головой. «Нет». «Знаешь, моя семья разработала один прием», — начал он с фразы, которую повторял много раз. «Считается, что все души погибших возвращаются к мировому духу. Душа — это единственное, чего нельзя лишить никакими пытками, верно?» В помутненном рассудке пленника началось движение. В глазах его появилось непонимание ситуации, и медленно зарождалось страшное осознание. «Мои предки придумали способ, как отправить душу к демонам, вырвать человека из круговорота жизни и отправить ее на растерзание голодным тварям». Мак положил руку на голову имперца. Действие, ставшее уже привычным. Пленник, который, казалось, уже не способен был бояться еще больше, познал новую грань страха. «Конечно, никто не вернулся, чтобы рассказать, получилось у нас или нет, «Поэтому всем своим жертвам мы говорим...» Королевский маг наклонился, чтобы прошептать на ухо, будто собирался поделиться сокровенной тайной. «Передай повелителю демонов, что это я прислал тебя к нему». Никаких внешних эффектов. Появившиеся вокруг руки символы вспыхнули и втянулись в голову. Обмякшее тело упало на землю. На шум заглянул полковник, удовлетворенно кивнув, а затем вышел и крикнул кому-то «Тащи следующего!» Маг из рода королевских палачей закрыл глаза и тяжело вздохнул, прежде чем вернуться на свое место. Его работу, пускай кровавую и для многих тошнотворную, но необходимую, кроме него никто не сделает. Война шла второй год, и они проигрывали.